глава 15 башку прикрывай крикнул берн гаррет с трудом вытолкнул меч кверху и берн с силой врезал ему по ребрам сшибая в грязь боль вспыхнула и расцвела вдоль всего бока никак не получалось нормально вдохнуть бывалый стражник подошел вплотную и поставил сапог ему на грудь придавливая к земле гаррет бросил попытки подняться Грязь приятно холодила голую спину. «Вот урок на сегодня», — сказал старый боец, взирая на остальных стражников на площадке. «Когда дерешься, следи за стойкой противника и его правой рукой. Вот все, что вам нужно знать. Все остальное — обман и отвлекающий маневр. Понятно?» Остальные проревели. «Так точно, сэр!» И Гаррит выдавил эти слова вместе со всеми. Сапог прекратил нажим, и беррен протянул руку. Гаррет принял ее, ожидая, что сейчас его бросят через двор или скрутят в одну из пост задержания, которым Берен также учил. Когда опытный стражник лишь поднял его на ноги, новичок был ему признателен. «Успехи не за горами», — сказал Берен. «Теперь втягивай жопу обратно в мундир. Ты на дежурстве». «Так точно», — сказал Гаррет и, повернувшись к казарме, перешел на бег. хромающий трусцой лучше не получалось. Синие плащи захохотали над его движениями, но он обучился достаточно, чтобы лучшим образом ответить, ухмылкой и нарочитым поклоном. Его комната в казарме была чуточку больше, чем дома. Тут стояло шесть коек, и каждая со своим шкафчиком. Маур и Канни ждали его, переодевшись в форму. Остальные три койки принадлежали ветеранам-стражи, мужикам в возрасте отца Гаррета, со шрамами на руках и мрачными шутками. Служили в страже и женщины, хоть их было и меньше. Они занимали собственные спальные комнаты. — Давай, мы опаздываем, — сказал Канниш. Гаррет кивнул. Ответить не хватало воздуха. Лишь прислонился к койке, стащил холщовые портки и бросил их Мауру. «Офигенный выйдет синяк», — сказал Маур, указывая на кровяные точки вдоль бока Гаррета. «Но нет сомнений, что с болью к тебе придет и глубокая мудрость». «Не припомню упоминаний про мудрость в бане, когда капитан чуть не разрубил тебя пополам», — сказал Гаррет, натягивая свежие брюки и рубашку, а поверх них синюю накидку. Кожу щипала от пота, и ткань так и норовила прилипнуть. «Совсем другое дело», — сказал Маур. «Тогда болело у меня. Увидеть философский посыл куда проще, если при этом страдания выпадают на долю другого». Звучит философски, но противоречиво. «Где мой пояс?» Канниш бросил ему коричневый кожаный пояс, и Гаррет, поймав его одной рукой, застегнул на талии, прицепил поверх ножный и служебный значок. Пока он натягивал сапоги, Усталость клонила на койку, к тоненькой подушке и шерстяному наждачно-грубому одеялу. Пуховая перина и шелковые простыни сейчас уже не привлекали так, как раньше. «Уже опоздали», — сказал Канниш. «Вот так оно бывает», — сказал Маур. «Дай человеку послужить на вшивый месяц дольше тебя, так он начнет тебя строить, будто сам чем-то лучше». «Тебя-то лучше», — сказал Канниш. «Я много месяцев занимался до твоего прихода». Гаррет встал. Мир вокруг него вдруг поплыл, но только на миг. Он сдернул со стены свой меч, вложил в ножны и сказал. «Чего это вы двое тут разболтались? Разве мы уже никуда не спешим?» Уже прошло больше недели, как Гаррет принес присягу служить городу и исполнять его законы. У других на вступление приходили родственники и друзья, поздравляя и празднуя. У Гаррета присутствовали только он, капитан, да еще Маур, Канниш и дядя Канниша в качестве свидетелей. И после Гаррет не пошел домой. Просто занял выделенную ему койку и заснул. С утра он написал отцу с матерью, рассказав в записке о своем поступке, и дал уличному мальчишке медяк за доставку письма домой. Когда мальчуган вернулся, то сказал, что женщина, по описанию похожая на Серию получила записку и прочитала. Обратного сообщения не отправила. С тех пор каждый день он ждал ответа от отца, дяди Робсона или Вэша. Но письма не приходило. С тех же пор все стало казаться будто ненастоящим. Вставал он до рассвета, ел в казарме полусносный завтрак из вареной крупы и мясной требухи, терпел любую черную работу и неприятные обязанности — которые выпадали ему, как самому зеленому новобранцу, а после его день расслаивался на тренировке, лекции от помощника магистрата о законах, коим опорой он должен был являться, и под конец на городские дежурства. Удивляло, что Гаррета так быстро выпустили на улицу. Впрочем, он разбирался в законах и обычаях Китамара не хуже любого, жившего здесь с самого первого вдоха. Иные законы были писанными, иные нет, и городская стража стояла на защите их всех. Чувствовал ли он, что принимает участие в затянувшемся розыгрыше вместе с друзьями, носил ли синий плащ и бляху, словно карнавальный костюм, ожидал ли отчасти, что забава закончится, и деловые обязанности в рамках семейной установки отзовут его домой, все равно Проживая день от первого света и глубоко затемно, он вел себя так, будто все по-настоящему. И пока мест никто не объявил ему об обратном. Осенняя страда была в разгаре, и улицы полнились людьми. Деревья и плющ расставались с летней зеленью, и светлые часы укорачивались с каждым днем. В середине дня еще было жарко, однако ночи уже неприятно скалились холодом а может, виной тому было тонкое одеяло. Как старший в патруле предписание от капитана получал канниш, и сегодня они выдвинулись на север. На восточной половине Китамара четверо ворот, северные, храмовые, больничные ворота на юге и бечевнику реки. С наплывом телек из сельской местности, груженных сезонным урожаем, в ворота было не пройти, ни проехать. Голоса, конское ржание, бленье овец, ведомых на скотобойне, нытье и вопли нищих, как и карманников, работающих в толпе, все вместе складывалось в непередаваемую музыку большого города. У этих ворот Гаррет бывал сотню раз, не меньше, толкался в будничном хаосе, стремясь попасть на рынок или на праздник. Он привык пробивать себе путь, держась одной рукой за кошелек, а второй — расталкивая людей, пихавших в ответ, ведь им надо было тоже пройти. В этот раз было все не так. Толпа редела перед ними словно туман. Пересекаясь со стражей взглядами, мужчины и женщины улыбались, одни бы излива, другие нет, либо отворачивались, точно им резко становилось стыдно. Гарры, ткани, Маур больше собою не были. Они превратились в лик и длань города, А народ либо уважал китамар, либо боялся. Дядя Канниша стоял у ворот с тремя другими стражами. Гаррет их знал, но лишь внешне. Никто из них не был его соседом по койке. Марсон приметил подходивших и кивнул. Затем подал знак остановиться котящий в город повозки. Тягловый Волф схрапнул и наклонил голову. Пересменка, объявил Марсон. «Идите, парни, чего-нибудь съешьте, я желторотиков не обижу». Трое других стражников рассмеялись и погрузились в толпу, уверенной походкой людей, топающих по собственному коридору. Гаррет с той же уверенностью попытался просто стоять на месте, но сам себе оказался нелепым. «Вы уже знаете, как тут все проходит», — сказал Марсон. «Он не знает», — сообщил Маур, указывая пальцем на Гаррета. «Первый раз в мытарях!» Промелькнувшее раздражение уступило место ухмылке. «Верно замечено», — произнес Марсон. «Пошлину высчитываю я. И собираю я. Деньги кладутся сюда». Он указал на железный ящик с прорезью. «Вы втроем не смыкаете глаз. Кто-то пытается проскочить, останавливаете. Кто-то пытается воровать, стащить с телеги яблоко, сорвать с пояса кошелек». Вы вмешиваетесь. Кто-то затевает драку, вы пресекаете. Кто-то хочет быть мудаком через меру. У меня есть веревка, и в конце дня мы ведем таких к магистрату и прививаем им благородный труд — соскребать дерьмо и дохлятину со славных улиц нашего Китамара. Если кому-то взбредет в голову желание спереть наш дневной сбор, свистите, чтобы мертвый вскочил, и постарайтесь прикончить хоть парочку, пока вас не зарежут. «Такого уже годами не было», — сказал Маур. «Я узнавал». «Возникнут вопросы, задавайте по ходу работы», — сказал дядя Каниша. Потом повернулся к ожидавшему валу, и началась дежурная смена. По первости Гаррет пытался следить за всеми и каждым. За крестьянскими детьми, что тащили мешки с бобами на плечах, потому как были слишком бедны для мула. За женщиной в желтом плаще — что стояла в стороне от толпы и наблюдала, как люди, телеги и мулы входят в открытые ворота, словно кого-то ждала, и с каждой неудачей все сильнее расстраивалась. За пацаном Инлиском с гнилым зубом, который клянчил работу у каждой повозки, чей груз мог потребовать дополнительную пару рук. Все это выматывало. Солнце сияло высоко, грело жарко, и улица провоняла илом, овощами, и давкой немытых тел. У Гаррета болели ребра, стоило поглубже вдохнуть и заламывало спину. Потный плащ клеился к коже, и когда кто-либо подходил близко, он вспоминал случай с Тананом, открывший для него место, и клал руку на служебный значок. Солнце продвинулось на ладони Ледве по своей небесной дуге, когда Марсон притормозил широкую упряжь с двумя мулами И горкой свеклы не отмытой от породившей ее почвы. Он, не спеша прошелся до Гаррета и положил руку ему на плечо. Сильно так не усердствуй, сказал старший. Сэр, ты пялишься на всех и каждого, словно на головоломку, которую обязательно надо решить. Так оно не работает. Лишь размывает твое внимание. Подмечаешь, что само подмечается, а когда что-нибудь выбьется из ряда. «Вот тогда смотри в оба». «Попробую», — сказал Гаррет. «Присмотрись к парням, наблатыкаешься». Так он и сделал. Казалось, Канниш и Маур не делали почти вообще ничего, но, пользуясь путеводным советом Марсона, он разглядел, что это не совсем так. С виду бесцельно их пара прогуливалась среди напиравшей толпы, но всегда возле плотного пятачка в устье ворот. Они оглядывались ни во что, конкретно не всматриваясь. Гаррет попробовал им подражать. Толпа постепенно перестала быть людьми, мулами, тачками и мешками. Она обернулась чем-то живым, как зверь, и текучим, как река. И Гаррет осознал, что может двигаться сквозь нее, словно пролистывать контракт ради только общего ощущения от сделки. И более того... Он понял, что ищет одно определенное лицо. Это было, конечно же, глупо. Камнерядий находилась за рекой и у противоположной стены. Никаких причин встретить здесь ту особенную улыбку или горящие лисьи глаза. Но ведь не было причины встречать ее прежде, а она появилась. Иногда случается невозможное. Она была где-то в городе, наверное, с любимым, с мужем, насколько он понимал. Кем бы она ни была, где бы ни ходила, она ясно дала понять, что в ее мире ему нет места. И все же он искал, все же надеялся. «Не так уж и плохо?» — мимо прошествовал Каниш. «Поприятнее, чем та часть, когда меня бьют», — сказал Гаррет. «Там тоже втянешься», — сказал Каниш, и тут случилось что-то неправильное слева от Гаррета. Он бы не смог это выразить за исключением того, что на секунду движение толпы сделалось каким-то не тем. «Эй!» — крикнул он. Инлийский пацан с гнилым зубом, тот, что с полудня искал работу да так и не нашел, рванул прочь. Гаррет разом бросился за ним в круговерть улиц. Паренек оказался быстрым и юрким, проскальзывал между прохожими, менял направление, пытался исчезнуть. Но каждый раз, когда он оглядывался, проверяя, удалось ли ему, Он натыкался на упорный взгляд Гаррета. У Гаррета горели от напряжения ноги. Дыхание волей-неволей приобрело ритм. Глубокий вдох на два шага, выдох на третий. Зато боль в боку рассосалась, и по ощущениям он готов был гнаться до самого долгогорья если мальчишка не споткнется раньше. Где-то позади кричал канниш, и кто-то дул в свисток. Пацан опять оглянулся, и на лице его рисовалось отчаяние. До небольшой площади с наливным колодцем они добежали, считая одновременно. Гаррет тянулся на ходу. Вот его рука приблизилась к спине паренька еще на дюйм. Потом еще. Он стиснул в кулаке рубашку малого и дернул вниз. Пацан споткнулся, попытался выпрямиться. Ноги разъехались, и он повалился на камни. Гаррет встал над ним, сжав кулаки. «Ты какого черта себе надумал?» – заорал он. «Я, сука, городской дозорный! От нас бегать не смей! Надо делать, как мы велим!» Мальчишка уже хныкал. Гаррет не уловил его бормотаний, кроме основной мысли «не бейте меня», пронизавшей всю речь, как припев. У него кровоточили коленки, содрал кожу о грязные булыжники. Рука сжимала неброский кожаный кошелек. Гаррет отобрал добычу. «Не твое ведь», – сказал он. А стало твоим простите между всхлипов выдавил паренек не надо мне было я целый день не ел встань сказал гаррет побежишь снова поймаю я боюсь что вы меня изобьете сэр простите простите сэр я так хотел есть вставай парень неохотно поднялся начала собираться толпа образуя круг точно они разыгрывали короткую пьеску если мальчишка улепетнет «Его схватят». Гаррет оглядел паренька, потом выудил еще один кошелек у него из-за пояса. Постарее, по, по потрёпанней, но внутри зазвенело, когда стражник его встряхнул. «Не ел весь день», — протянул Гаррет. «Что ж ты сейчас-то брешешь?» Немая ярость промелькнула в глазах мальчишки, когда Гаррет открыл второй кошелек и высыпал на ладонь пять медных монет. «Этого более чем достаточно, чтобы купить хлеба и пиво», — сказал Гаррет и бросил кошелек обратно. Рот паренька округлился от бешенства. «Вам нельзя так делать! Это же мои деньги!» «Это штраф за воровство. Или предпочтешь навестить магистрата и будущую неделю мести дерьмо с улиц? Если тебе лучше так, то я верну монеты». Он протянул пять медиков, и вокруг захохотала толпа. Мальчишка Инлиск затолкал опустевший кошелек обратно за пояс и повернулся, чтобы уйти. Эй! гаркнул Гаррет. а куда это ты направляешься? Я думал, вы не потащите меня к магистрату. Не потащу. Но сейчас ты пойдешь со мной к воротам, и мы найдем того, у кого ты это взял, и когда вернешь обратно, сможешь искренне извиниться. Пацан попытался отойти в сторону, но кто-то из толпы толкнул его назад. Всеобщий смех стал злее, и спешный подсчет шансов за и против проступил на лбу воришки так ясно, словно был начертан семейным шифром. Гаррет подступил к парню, жестом приглашая идти первым, словно пропускал кого-то перед собой в дверь. «Да ей наверняка и деньги-то не нужны», — сказал юный инлиск. «Такой-то толстухе». толстухи. — сказал Гаррет, — «но сходим-ка убедимся». Они тронулись назад к северным воротам. Паренек прихрамывал с каждым шагом. Горячка погони прошла, и ребра Гаррета с радостью сообщили ему, насколько ценят недавнюю заботу. Кровь вдруг застыла у Гаррета в жилах, прежде чем он осознал, почему. Там, среди толпы, чуть позади, стоял его отец. Стоял, слегка склонив голову вправо, с мягкой и доброй улыбкой. На миг их взгляды пересеклись. Не говоря ни слова, отец повернулся, аккуратно сплюнул на землю и зашагал прочь.